Первый возникающий в этой связи вопрос заключается в том, возможно ли достижение подобной терпимости. Возможно ли для аналитика превратиться в зеркало пациента, полностью исключив собственные оценки? Мы видели при обсуждении культурных факторов неврозов, что это является идеалом, который не может быть осуществлен в реальности. Так как неврозы затрагивают человеческое поведение и мотивацию, социальные и традиционные оценки невольно определяют прорабатываемые проблемы и желанную цель. И сам Фред не придерживается строго своего идеала. Он не оставляет пациенту никаких сомнений относительно собственных взглядов, например, на ценности, общепризнанной в современном обществе сексуальной морали или своего убеждения в том, что искренность перед самим собой является желанной целью. В действительности Фрейд противоречит собственному идеалу, когда называет психоанализ перевоспитанием, поддаваясь иллюзии, будто воспитание возможно без моральных мерок и целей, по крайней мере, имплицитно присутствующих. Поскольку аналитик имеет ценностные суждения, даже если он не осознает их наличие, провозглашаемая им терпимость не убеждает пациента. Пациент чувствует реальное отношение аналитика даже без его открытого выражения он узнает о нем по тому, как аналитик говорит, по тем чертам, которые аналитик считает или не считает нежелательными. Когда, например, аналитик утверждает, что чувство вины по поводу мастурбации следует проанализировать, он подразумевает, что не считает мастурбацию плохим занятием, полагая тем самым, что она не должна вызывать чувство вины. Аналитик, который называет наклонности пациента паразитическими, вместо того, чтобы относиться к ним просто как к тенденции быть рецептивным, имплицитно сообщает пациенту свое суждение. Терпимость таким образом является идеалом, к которому можно только приблизиться, но который нельзя осуществить на практике. Чем осторожнее аналитик в выборе слов, тем ближе он к идеалу. Но является ли терпимость, в смысле воздержания от ценностных суждений, идеалом, которому следует стремиться? Ответ на этот вопрос является в конечном счете проблемой личной философии и личного решения. По моему мнению, отказ от ценностных суждений относится к тем идеалам, которые надо стараться преодолевать, а не культивировать. Безграничное желание понять внутреннюю необходимость вынуждающую невротика развивать и сохранять моральную претенциозность, паразитические желания, стремление к власти и тому подобное, не мешает мне рассматривать эти установки как негативные качества, препятствующие реальному счастью. Скорее, для меня убежденность в том, что подобные установки необходимо преодолеть, является одним из стимулов к более полному их пониманию.